Глава сотая. Королева демонов. Рассказ Джанель. Джанель не знала, как долго она пробыла в заключении, и темница ее была совсем необычной. Она выглядела, как переплетение туннелей из черного льда. Там не было выхода, лишь череда петляющих и извилистых тропинок, которые разветвлялись, огибали друг друга и возвращались назад. Это был лабиринт, и она понятия не имела, как туда попала. Но картина всегда была одна и та же. Она вновь оказывалась на вершине этой стеклянной пирамиды, где Сулес постоянно пытала ее, и она вновь оказывалась в темнице. Она была вполне уверена, что все это было нереальным. Чем больше она смотрела на стены своей волшебной темницы, тем больше убеждалась, что это всего лишь метафора льда. Это было что-то другое. Возможно, драгоценный камень. Она попыталась найти выход, но стены были защищены от любой атаки, которую она могла придумать. Они были построены тщательно и предусмотрительно именно для того, чтобы заточить души, верхнюю и нижнюю, и удержать их на месте. Суллис сделала это, чтобы самой использовать тело Джанель. А потом, когда у сулис будет время, она еще раз попытается выведать у Джанель секрет превращения в демона. Путешествовать между мирами-близнецами по собственному желанию, иметь возможность создавать тело по собственному желанию. Никто никогда больше не захватит сулис Джанель поймала себя на том, что жалеет, что она на самом деле не демон. Тогда бы она могла сбежать. К сожалению, ценой этого побега будет возможность того, что Сулис тоже получит доступ к этим зданиям. Это было немного затруднительно. В конце концов она решила, что ничего не поделаешь. Каждый раз, когда Сулис пытала ее, она теряла немного больше своей нижней души, своей силы тынье. Если она ничего не сделает в ближайшее время, то вскоре окажется в положении когда вообще ничего не сможет сделать. Она перестала искать выход из лабиринта, села и сосредоточилась на том, что она вообще может сотворить в этом однообразном пейзаже. С какими законами она вообще могла работать? Могла ли она найти в них лазейку? По прошествии непостижимого количества времени Джанель поняла, что ее тело было весьма дискретным, заменяемым, податливым. Она могла разобрать себя по частям, Изучить их со всех сторон и собрать заново. Делая это в очередной раз, она начала понимать, что некоторые части не совсем пропали, точнее, не пропали вовсе, но были подавлены, оцеплены. Какие-то ее части оторвали, смотали в клубок струн и спрятали где-то в другом месте, так что они были близки, но не касались ее тела. Она попыталась подергать за эту струну, а затем начала использовать ее, чтобы наметить карту лабиринта. И лишь когда струна натянулась, она получила к себе полный доступ. Она прожила целых пять жизней, прежде чем Ксалторат впервые нашла ее. Первая жизнь была очень длинной, а следующие очень короткими. Пол был разным. В промежутках между этими жизнями она отправлялась в страну покоя, которая в те ранние дни не столько представляла собой отцепленную территорию, находившуюся под контролем богини, сколько была обычными землями, ближайшими к источнику, куда все души в конечном итоге отправлялись, чтобы возродиться. И каждый раз, оказываясь там, она понимала, что ей настолько скучно, что хотелось начать все сначала. Потом ее нашла Ксалторат. Это было дважды, и каждый раз, как только Джанель начинала вспоминать свои предыдущие жизни, Ксалторат отрывал от нее очередной кусок и связывал его метафорической нитью. Формально это был не Гаэш, нет». На тот момент ее души хранились в нужном месте. Затем она стала Эланой, и Ксалторат, найдя ее в третий раз, вместо того, чтобы вновь связать кусок души, просто разорвала путы, и она все вспомнила. И она смогла иссечь Сарика из волкорота. После этого она смирилась со своей смертью, довольна тем, что, по крайней мере, дальше будет с ним, но док, страстно упрямый док, не позволил ей умереть. Так что она прожила еще какое-то время, лет пятьдесят или около того, плюс-минус, и, по крайней мере, попыталась хоть немного изменить мир к лучшему. Если бы она помнила, что сделала с Сариком, то, возможно, выбрала бы другой путь, но этого не было. Ксалторат заглянула к ней еще раз. В конце концов Элана умерла, на этот раз от старости, а не от родов. После этого она еще долго оставалась в стране покоя, потому что там был Сарик, который все еще не восстановился. И атрен помогал ему. А потом явились восемь стражей и вызвали добровольцев. Если Сарик первым поднял руку, то как она могла не быть второй? Она не ожидала, что Атрин будет третьим из вызвавшихся, но это было так, и в этом было некоторое утешение. Она с нетерпением ждала начала новой жизни. Поэтому она позволила себе возродиться, ничего не помня. но она не рассчитывала на Ксалторат, на то, что Ксалторат захочет усилить ее невежество, стирать ее воспоминания каждый раз, когда стены вокруг них начинали рушиться. Джанель поняла, что Ксалторат боится ее. Примерно в то время, когда она пришла к этому выводу, она заметила впереди свет. Он был огромным, ярким и близким. Он мерцал сквозь все грани и скалы туннелей из драгоценных камней вокруг нее, как будто она смотрела на солнце сквозь завесу черной воды. Это был маяк. Это было что-то, на что она могла бы нацелиться, если бы только смогла сбежать из своей тюрьмы. Он звал ее, практически выкрикивал ее имя, отчаянно пытаясь привлечь ее внимание. Примечание. Полагаю, это начало работать Глифсенера. Но она не могла покинуть пещеры. Или могла? Неужели драгоценный камень, в котором она оказалась, действительно помешал ей пересечь завесу? Это остановило бы нормальную душу. В этом она была уверена. Но душа Джанель уже тысячи лет не была нормальной. Ксалторат так часто врала. Демон не имел никакого отношения к тому, кем была Джанель. Она пыталась абсолютно развратить Джанель, но не смогла. Суллис была прискорбна права. Ксалторат не превращала Джанель в демона. Она с самого начала была демоном. Так что Джанель прошла сквозь завесу. Формально она умерла, но формально она умирала каждую ночь, и сейчас ей это прекрасно удалось. Оказавшись на другой стороне, она пошла на свет и нашла дорогу домой. Рассказ Сулес «Мы уходим», — прошептал ведьми король Келанис, и даже ей пришлось признать, что это казалось самым мудрым решением. Келанис был абсолютно убежден, что они выиграют это дело, — но это было до того, как Док воскресил Звездный двор, и, конечно же, до того, как Влатея выдвинула свою версию. Сульс уже знала, к чему это приведет, и ей было все равно, выживет Келанис или нет. А вот выживет ли она, ее очень волновало. Ну вот почему она убедила его призвать армию. Пусть Ванны никогда и не были особо доверчивыми, но разве она не была самой королевой предательства? Раскрутить всю эту историю перед солдатами, Убедив их в необходимости выполнять ее приказы, было не так уж трудно. Разве перед ними стоял не терендел Черный, в конце концов? Разве Хайриэль не заключила союз с Куром? Звездный двор мог быть всего лишь самозванцами, обманным, устроенным злым принцем, который по-прежнему негодовал, что так и не стал королем. Пропаганда килендела о его брате теренделя вполне соответствовала ее потребностям. Они тихо вышли вместе с Мияной и присоединились к войскам, ожидавшим снаружи. Лучники, создатели пламени, маги, создающие щиты, волшебники и воины, способные одним словом расплющить парламент цветов и пронзить любого тысячу отравленных стрел. И она собиралась убедить короля Киланиса, что именно это он и должен сделать. Они пересекли главный барьер, когда Сулис почувствовала, что происходит. Почувствовала, как заклинание которое она наложила, сработали, и чистое, полное знание происходящего просачивается в нее. Она улыбнулась. Джанель сделала это. Она действительно сделала это. Это славная маленькая сучка. — Так вот как это делается, — прошептала Сулес, и в ее голосе прозвучало торжество и благоговение. Она повернулась к королю. — Могу ли я взглянуть на ваш кинжал? Келанис поднял бровь, но кинжал из-за пояса достал и протянул ей рукоятью вперед. — Для чего он тебе нужен? — О, это сущая мелочь! И, схватив кинжал, Сулис вонзила его себе в сердце. Кирин заломил бровь. — Вот о чем говорила Синера. Сулис нельзя договориться. — Верно, — согласился Турвишар. — Это было то, что я люблю называть обоснованные предположения. Рассказ Джанель Джанель рухнула на пол, задыхаясь, чувствуя, как боль проззает ее грудь, а огонь разливается по венам. Она рванулась вперед, пытаясь вернуть свое тело, но обнаружила, что оно пустует и умирает. Сулис, должно быть, знала, что Джанель просто так не откажется от собственного тела, и потому оставила прощальный подарок. Джанель прижала руку к груди и нащупала кинжал. Она не могла сделать ни единого вдоха. Казалось, с каждым движением ее тело прижигали каленым железом. Мир начал темнеть, но если она просто вытащит кинжал, то сразу же умрет. И к этому она была совсем не готова. И эта сука знала, что так и будет. Так сулис выиграл время, чтобы сбежать. — Сулес, Вуали, что ты натворила? — голос Келаниса оборвался странным булькающим звуком. Кто-то закричал. Джанель не могла позволить себе отвлечься. Она положила руку на рукоять. Вытащив кинжал, девушка сосредоточилась на том, чтобы немедленно закрыть рану, использовав тенье кинжала для подпитки необходимой энергией Она почувствовала, как напряглись мышечные волокна, как боль превратилась в тупое жжение, а затем в покалывание. Она встала, и кинжал рассыпался в ее руке, осыпав пол хлопьями пепла. Примечание. Это обескураживающий похожий на эффект волкорота, поэтому на это стоит обратить особое внимание. Она действительно чувствовала себя лучше. Не идеально, но, по крайней мере, сердце продолжило биться, а это уже было что-то. Теперь Джанель могла сосредоточиться. Однако она ошиблась. Сулис вовсе не пыталась убежать. От ужаса сокричала королева, а потрясенные солдаты пятились от короля, который стоял, широко распахнув глаза, склонив голову он под неестественным углом и странно изогнув руки. Прямо на глазах у Джанель его кости ломались и формировались заново, хрустя и раскалываясь, словно он был сделан из веток куклой, скрученной руками обозлившегося ребенка. Под кожей киланиса что-то извивалось, плавилось и рвалось. Если во Вселенной есть хоть капля милосердия, к этому моменту он должен был быть уже мертв. Но Келанис так и не упал. Его тело продолжало извиваться. Что-то прорвалось сквозь него, разорвав кожу, и поднявшись с ливнем крови, из-за которого было очень трудно разглядеть, как выглядит это нечто, но Джанель знала, что это будет прекрасное, как сам снег, создание с белоснежной кожей. Остальные отличительные черты еще не развелись, но ведь сулис только начинала. В чем разница между человеком и демоном? Время. Джанель не могла не содрогнуться, глядя на богиню-королеву, превратившуюся в демона. Теперь она узнала сулис Узнала ведь это было невозможно до того, как Суллис сделала последний необратимый шаг. Она еще не была похожа один в один, в конце концов, сейчас Суллис пожрала всего одну душу, а не множество демонов, богов и бессмертных, которых она могла бы поглотить в ином будущем, но ее главная, основополагающая природа была знакома, Джанель. Очень знакома. Джанель гадала, сколько тысяч лет пройдет, прежде чем Суллис избавится от своего имени, данного ей при рождении, и начнет величать себя титулом, который она сама себе дала — королева демонов. Ксалторат. Может быть, в этой временной шкале сулис никогда этого не сделает. В конце концов, Ксалторат уже здесь существовала. Но теперь Джанель поняла, почему связывание демонов Гристом не сработало на Ксалторат, потому что сулис еще не была демоном, когда это произошло. перемечания настоящим камнем преткновения здесь является то что демоническая природа сулис была создана ей самой как и у джанель и именно поэтому ни та ни другая не попали под создание Гаэша для демонов потому что в противном случае он бы повлиял на всех демонов существовавших в то время и их зараженных детей во веке веков о сулис сказала Джанель, — ты можешь думать что таким образом сбежал от своих врагов Но мне интересно, представляешь ли ты себе, что Ксалторат совершенно не будет терпеть твое существование? Она не будет считать тебя какой-то давно потерянной сестрой. Ты соперница. Королева-богиня посмотрела на свои руки и рассмеялась. Ксалторат? Ха! Она не готова бороться со мной. Никто не готов. Спасибо, моя дорогая. Это лучшее, о чем я могла мечтать. Надеюсь, ты не будешь возражать, если я пожру твою душу в следующий раз. хотя я не спрашиваю твоего разрешения». Джанель лишь улыбнулась. Сулис ничего не знала. Дюжина стражников двинулась вперед, а лучники открыли огонь. Сулис жестом отбросила стрелы в сторону и, улыбнувшись, выпрямилась, ожидая, когда стражники, волшебники и все остальные тоже нападут. Она удовлетворенно улыбнулась, глядя на Джанель. «Давай начнем, дочь моя. Я так хочу насладиться бойней». Острая, как бритва щупальце покрытая шипами вместо присосок, вырвалась из ее груди. Сулис удивленно дернулась вперед, и в тот же миг еще одно щупальце обвелось вокруг ее горла, разорвав его. Женщина, похожая на Мияну, столь быстро втянула свои щупальца обратно в руки, что Джанель, если бы не смотрела прямо на нее, могла бы этого и не заметить. «Ладно», — сказала Мимик, — «я начинаю». Джанель заломила бровь, глядя на мимика. — Коготь! — она лишь слышала о ней, но, учитывая то, чему она только что стала свидетелем, она не могла представить, что это был кто-то другой. — Они убили короля! Арестуйте их! — закричал кто-то сзади. Ване, вероятно, не были точно уверены в том, что только что произошло, но арестовать всех и разобраться потом казалось вполне разумным. — О, я так рада, что меня узнали! — Ох, мой А теперь бежим.